Перспектива Горе человеку и художнику, у которых постоянно меняется перспектива. Первому жизнь представляется в виде запутанного лабиринта разнообразных дорог. Против второго восстанет весь пейзаж, который он рисует, и он сам в нем запутается. Возьмем хотя бы случай Лорисона. Временами ему казалось, что он самый слабохарактерный дурак во всем мире. Иногда же он считал, что стремится к возвышенным идеалам, к восприятию которых еще не подготовлен мир. В одном настроении он проклинал себя за глупость, но когда его охватывало другое, он держал себя со спокойной величавостью, и тогда он бывал почти велик. Но в том и другом случае он грешил против перспективы. Много поколений тому назад фамилия его произносилась Ларсен. У него был свойственный его народу чуткий меланхолический темперамент, спасительно уравновешенный трудолюбием и бережливостью. С своей точки зрения, в которой отсутствовала перспектива, он казался себе изгнанником из общества, осужденным на вечное скитание в тени за гранью того, что называется «миром порядочных людей», гражданином детруа кар дю трех четвертей планеты, этой жалкой планеты, находящейся на полпути между высшим светом и полусветом, жители которые завидуют и тем, и другим своим соседям и испытывают на себе презрение как первых, так и вторых. Это был лишь его личный взгляд, и на основании его он сам себя осудил на изгнание и жил в этом совершенно своеобразном южном городе, отстоявшем на тысячу миль от его родных мест. Он прожил в нем уже более года, знакомясь лишь с немногими, витая в каком-то субъективном мире теней, куда подчас досадно врывались приводившие его в недоумение мелочи реальной жизни — Здесь он влюбился в девушку, с которой познакомился в дешёвом ресторане. И с этого начинается рассказ о нем. Улица Шартр в Новом Орлеане, улица призраков. Она находится в той части города, куда французы, бывшие тогда в полном расцвете сил, перенесли свою любовь к пышности и славе где также гордо расхаживал высокомерный дон, мечтая о золоте, королевских милостях и о перчатке своей дамы. В каждой плите виднеются углубления, вытоптанные ногами людей с княжеской беспечностью, отправлявшихся на любовные или бранные подвиги. Нет дома, который не был бы погружен в величественное уныние. Нет ворот, которые не говорили бы о великих надеждах и медленном падении. Теперь улица шартер ночью представляет собой лишь мрачное ущелье. Бредущий по нему ощупью пешеход может, подняв голову, увидеть на фоне неба причудливый ажур мавританских балконов. Старинные дома французских господ все еще стоят, нетронутые столетием, но дух, живший в них, исчез. Но в одном уголке, где помещается кафе «Карабин-дор», все еще смутно чувствуется биение пульса прежней славной жизни. Когда-то здесь собирались люди, чтобы составлять заговоры против королей и давать предупреждения президентам. Это делается там и до сих пор, но люди уже не те. Эти теперешние готовы разбежаться при виде медной пуговицы на мундире полицейского. Те прежние пошли бы навстречу целой армии. Над дверью висит вывеска, на которой изображен огромный зверь неведомой породы. Какое-то незаметное человеческое существо прицеливается в чудовище из весьма заметного ружья, некогда раскрашенного блестящей золотой краской. Надпись над картиной так стерлась, что стала совершенно неразборчивой. Что ружье имеет какое-то отношение к названию кафе, это предоставляется каждому принимать на веру. Намеченная жертва, устав бесконечно находиться под прицелом охотника, расплылась в бесформенное пятно. Заведение это известно под именем «Кафе Антонио». Об этом свидетельствует название, написанное белыми буквами по красному транспаранту и золотыми на стеклах окон. Имя Антонио звучит многообещающе. Оно возбуждает вполне понятную надежду на разные экзотические кушанья, приправленные прованским маслом, перцем и вином, быть может, даже снежным, как шепот ангела, привкусом чеснока. Но вторая половина имени — Орайли. Антонио Орайли. карабин дор Один из низкопавших призраков улицы Шартр. Кафе, где обедали Бьенвиль и Бьенвиль, и Конти, где некогда преломлял хлеб принц крови, превратилась теперь в семейный ресторан. Посетители его все, почти без исключения, народ рабочий, как мужчины, так и женщины. Иногда вы можете встретить там хористок из дешевых театров и мужчин разных профессий, подверженных внезапным превратностям судьбы. Но у Антонио Сколько обещаний звучит в этом имени, и, как убого выполнения, развязность и веселость допускаются лишь в размере приличествующем семейному ресторану. Если бы вы закурили там папиросу, хозяин тотчас же тронул бы вас за плечо и напомнил бы вам, что следует соблюдать приличие. Антонио снаружи заманивает и притягивает вас своими горящими как жар буквами, а Внутри обучает вас умению держать себя. В этом-то ресторане Лорисон впервые увидал девушку. Какой-то Франц с нахальными глазами вошел вслед за ней и уже собирался занять второе место за столиком, у которого она остановилась. Но Лорисон быстрым движением успел занять стул раньше. Так началось это знакомство. И вот уже два месяца, как они сидели каждый вечер за одним столом, не назначая друг другу свиданий, но встречаясь точно неожиданно, благодаря целому ряду счастливых случайностей. После обеда они шли гулять в один из небольших городских парков или же толкались среди живописной панорамы рынков, этих подмостков, всегда оживленных шумом и разнообразными зрелищами. Но в восемь часов прогулка их неизменно заканчивалась на одном и том же углу, где она милым, но твердым тоном прощалась с ним, а затем покидала его. «Я живу недалеко отсюда», — всегда говорила она, — «и вы должны оставить меня, я дойду одна». Но вскоре Лорисон почувствовал, что ему хочется провожать ее до конца. Иначе, казалось ему, из его жизни исчезнет вся радость, и он навсегда очутится один на пустынном перекрестке. Но как только он открывал в себе это чувство, тайна его изгнания из среды порядочных людей накладывала на него свою тяжелую руку и напоминала ему о том, что этого быть не должно. В мужчинах эгоизм так силен, что они не могут не быть так же и эгоистыми. Если они любят, предмет их любви должен об этом знать. Другой может всю жизнь скрывать свою тайну из чувства чести или по необходимости, но, умирая, он пролепечет ее своими устами, даже если нескромность его внесет раздор в целую округу. Впрочем, известно, что большинство мужчин не ждут так долго, чтобы открыться в своей страсти. Что касается Лорисона, его особая этика определенно запрещала ему высказывать свои чувства. но он не мог не ходить кругом до да около запретной темы и не ухаживать хотя бы намеками. В тот вечер после обычного обеда в карабиндор, он пошел со своей спутницей по темной старинной улице, ведшей к реке. Улица Шартр кончается у старинной площади плас -Дарн. Напротив нее стоит древнее здание Кабильдо, откуда градом сыпались наказания, расточаемые испанским правосудием. Тень от кафедрального собора другого призрака падает на неё. В середине ее находится маленький, окруженный железной решеткой парк с цветами и безупречными аллеями, усыпанными гравием, где по вечерам граждане города дышит воздухом. На высоком пьедестале сидит полководец верхом на своем, вздымающемся на дыбы коне, устремив свой каменный взор на реку по направлению к Инглиштерн. Но британцы больше не появляются оттуда, чтобы бомбардировать его тюки с хлопком. Лорисон и его знакомые часто сидели в этом сквере, но на этот раз он повел девушку через ворота с каменными ступеньками дальше к реке. Пока они шли, он с улыбкой думал о том, как мало он знает о ней — Ему известно только, что её зовут Нора Гринуэ и что она живёт со своим братом. Они говорили обо всем, но не о себе. Быть может, ее сдержанность была вызвана сдержанностью с его стороны. Наконец они достигли берега и уселись на огромном, лежавшем там бревне. Воздух был весь пропитан пылью бойкого торгового места. Большая река, желтая, скользила мимо. На другой стороне лежал алжир, темная масса на дрожащем фоне электрического света, в котором сверкали звезды. Девушка была молодая и пикантного типа. В ней чувствовалась какая-то ясная меланхолия без грусти. Она обладала свежестью и немного бледной красотой, которая не могла не нравиться. Когда она начинала говорить, голос ее как-то суживал рамки всех вопросов. Это был голос, придававший многозначительности и интерес самым мелким вещам. Она сидела свободно, уложив в складки юбки легким, чисто женским движением. Невозмутимая и довольная, точно грязная пристань была цветущим садом. Лорисон тыкал палкой в гниющие доски. Он начал с того, что он влюблен в кого-то, кому он не смеет об этом сказать. «А почему же нет?» — спросила она, сразу соглашаясь на его выдумку о каком-то воображаемом третьем лице. «Мое положение среди людей таково, — сказал он, — что я не могу просить женщину разделить его со мной. Я изгнанник из общества честных людей, меня неправильно обвиняют в преступлении, которого я не совершил. Но я, мне кажется, виновен в другом». и затем он перешел к рассказу о том, как он отрекся от общества. Повесть эта, если отнять ее морально-философскую подкладку, заслуживает упоминания лишь мимоходом. Эта повесть не новая, а о постепенном падении игрока. Одну ночь он всё проигрывал и затем рискнул частью денег своего хозяина, которые случайно оказались при нем, Он продолжал проигрывать вплоть до последней ставки, а затем стал выигрывать и отошел от стола с весьма внушительной суммой. В ту же ночь сейф его хозяина был взломан, произвели обыск и нашли в комнате у Лорисона его выигрыш, сумма которого подозрительно близко подходила к похищенной сумме. Его задержали, судили и оправдали — вследствие того, что присяжные не могли прийти к единогласному решению. Репутация его запятнана, он оправдан по недостатку улик. «Меня тяготит, — сказал он девушке, — не ложное обвинение, но сознание, что с того момента, как я поставил на карту первый доллар из денег фирмы, я стал преступником, независимо от того, выиграл я или проиграл. Теперь вы понимаете, — почему я не могу признаться ей в своей любви. «Грустно подумать», — сказала Нора после небольшой паузы, «что есть на земле такие исключительно хорошие люди». «Хорошие?» — спросил Норрисон. «Я думала об этой необыкновенной женщине, которую вы, по вашим словам, любите. Жалкое она существо». «Я не понимаю». Почти такое же жалкое, — продолжала она, — как вы сами. — Вы не понимаете, — сказал Лорисон, снимая шляпу и откидывая назад свои тонкие белокурые волосы. Представьте, что она отвечает мне взаимностью и согласна выйти за меня замуж. Вообразите, если можете, чем это кончится. Не пройдет дня, чтобы что-нибудь не напомнило ей о принесенной жертве. В ее улыбке я видел бы снисхождение, В самой любви ее жалость, и это сводило бы меня с ума. Нет, этот призрак всегда стоял бы между нами. Сходиться могут только равные. Я ни за что не мог бы унизить ее до себя. Отблеск дугового фонаря слабо озарял лицо Лорисона. Но оно светилось еще изнутри, Девушка увидела его полное экстаза и самоотвержение взгляд Это было лицо или рыцаря без страха и упрека, или же глупца. «Ваш недоступный ангел», — сказала она, — «нечто вроде звезды. Она так высоко, что до него не доберешься». Мне не добраться, это правда. Она вдруг повернулась к нему лицом. «Добрый друг, не предпочли бы вы, чтобы ваша звезда упала?» Лорисон сделал широкий жест. «Вы ставите меня лицом к лицу с голым фактом», — объявил он. «Вы не хотите считаться с моими доводами, но я вам отвечу в том же духе. Если бы я мог добраться до этой моей звезды и снять ее с неба, я все-таки не сделал бы этого». но если бы она упала сама, я поднял бы ее и благодарил бы небо за это счастье. Несколько минут они молчали. Нора вздрогнула и глубже засунула руки в карманы кофточки. Лорисон, почувствовав угрызение совести, что-то воскликнул. «Мне не холодно», — сказала она, — «я просто задумалась. Мне следовало бы сказать вам одну вещь. «Странную вы себе выбрали поверенную для ваших тайн. Но не можете же вы ожидать, чтобы случайная знакомая, подобранная в каком-то подозрительном ресторане, оказалась ангелом?» «Нора», — воскликнул Лорисон, — «дайте мне кончить. Вы мне рассказали про себя. Мы с вами стали добрыми друзьями. Я должна рассказать вам теперь то, что я хотела от вас скрыть». Я хуже вас. Я была на сцене, пела в хоре и не очень-то хорошо себя вела. Я украла бриллианты Примадонны, меня арестовали. Я вернула большую часть, и меня отпустили. Каждую ночь я пила, много пила. Я была очень скверная, но... Лорисон мгновенно опустился на колени рядом с ней. Дорогая Нора с безумным восторгом сказал он, «Вас, вас я люблю! Вы так и не угадали этого, не правда ли? Ведь я про вас все время говорил. Теперь я могу говорить. Дайте мне помочь вам забыть прошлое. Мы оба страдали. Уйдем от мира и будем жить друг для друга, Нора. Слышите ли вы? Я говорю вам, что люблю вас. Несмотря на... Скорее, поэтому». Мы вышли из всех испытаний благородными и хорошими. У вас сердце ангела. Отдайте мне его. А недавно еще вы так боялись за будущее, что не хотели даже говорить. Только за вас, не за себя. Можете ли вы полюбить меня?» Она кинулась к нему на грудь, безумно рыдая. «Больше жизни, больше самой истины, больше всего». «А мое собственное прошлое», — сказал Лорисон, и в голосе его звучала заботливость о ней. «Можете ли вы простить?» и «Я уже ответила вам на это», — шепнула она, когда сказала вам, что люблю вас. Она отодвинулась и задумчиво посмотрела на него. «Если бы я вам не сказала про себя, вы бы... вы бы не...» «Да», — перебил он ее... Я никогда не сознался бы вам, что люблю вас. Я никогда не спросил бы вас, Нора, согласны ли вы быть моей женой. Она опять зарыдала. «О, поверьте мне, я теперь стала лучше. Я уже больше не такая скверная. Я буду самой верной женой в мире. Не думайте, что я все еще дрянная. Если вы это подумаете, я умру, я умру». Он стал утешать ее И она вдруг повеселела и пылко-стремительно объявила, согласны ли вы сегодня же жениться на мне? Можете ли вы таким образом доказать, что говорите правду? У меня есть причины желать, чтобы это было именно сегодня. Вы согласны? Эта необычайная откровенность могла вызываться лишь двумя причинами. Или это была наглая навязчивость, или же полнейшая невинность. но в перспективе влюбленного умещалось лишь второе предположение. «Чем скорее, тем я буду счастливее!» «Что же нужно сделать?» — спросила она. «Какие бумаги нужно достать? Пойдем, вы должны знать!» Ее энергия побуждала мечтателя действовать. «Сначала надо посмотреть во всем Орлеане», — весело воскликнул он. «Надо найти, где живет этот человек, который выдает разрешение на счастье. Поедем вместе. Все должно прийти нам на помощь. Извозчики, трамваи, полиция, телефоны и духовенство». «Нас обвенчает Паттер Роган», — с жаром сказала девушка. «Я поведу вас к нему». «Час спустя...» оба стояли перед открытыми дверями громадного мрачного кирпичного здания на узкой пустынной улице. Нора крепко сжимала в руке разрешение на заключение брака. «Подождите здесь минутку», — сказала она, — «пока я отыщу Патера Рогана». Она скрылась в темном коридоре, а влюбленный остался на улице в ожидании — Но терпение его испытывалось не слишком долго. Взглянув с любопытством в темный коридор, казавшийся предверием Каребу, он вскоре успокоился, увидев в глубине его луч света прорезавший мрак. Вслед за этим она позвала его, и он кинулся, как мотылек, на свет лампы. Нора стояла в дверях и, поманив его пальцем, ввела в комнату, откуда исходил свет. В этой комнате не было почти ничего, кроме книг, заполнявших все это пространство. Лишь кое-где были свободные места, отвоеванные у них. У стола стоял пожилой лысый человек со спокойным далеким взглядом. Он держал в руках книгу, заложив пальцем страницу. Одежда его была темного цвета и свидетельствовала о его принадлежности к духовенству. По глазам его было видно, что он никогда не ошибается в перспективе. «Патер Роган!» — сказала Нора. «Вот он!» «Что же сказал Патер Роган?» «Вы оба согласны обвенчаться?» Они не стали отрицать. Он обвенчал их. Обряд был совершён быстро. Всякий, кто присутствовал бы при нем, Понимая всю важность его, задрожал бы при мысли о несоответствии этой простоты с многозначительностью бесконечной цепи последствий. После этого священник кратко, словно позотверженному, объяснил им некоторые гражданские и юридические формальности, которыми должен быть впоследствии завершён обряд. Лорисон протянул священнику гонорар, Но тот от него отказался и не успела дверь закрыться за удаляющейся четой, как книга Паттера Рогана уже открылась опять на заложенной пальцем странице. В темном проходе Нора быстро обернулась и обняла своего спутника. — Ты никогда, никогда не будешь раскаиваться? Он успокоил ее. Когда они вышли на улицу и дошли до первого фонаря, Нора спросила, который час, совершенно так же, как она это делала каждый вечер. Лорисон взглянул на часы, была половина девятого. Лорисон думал, что она только по привычке повела его к перекрестку, где они всегда расставались. Но когда они дошли до него, она остановилась в нерешительности и затем выпустила его руку. На углу находился аптекарский магазин — Яркий мягкий свет из его окон озарял их. «Прошу тебя, расстанемся сегодня здесь, как всегда», — кротко попросила Нора. «Я должна... Я предпочла бы, чтобы ты... Ты ничего не имеешь против? Завтра в шесть я встречусь с тобой у Антонио. Я хочу еще раз посидеть там с тобой. А затем я пойду, куда ты мне скажешь». Она улыбнулась ему очаровательной ясной улыбкой и быстро пошла прочь. Несомненно, нужна была вся сила ее очарования, чтобы заставить его помириться с таким необычным поведением. И у более сильного, чем Лорисон, человека, голова пошла бы кругом. Он сунул руки в карманы. растерянно подошел к окну аптекарского магазина и начал добросовестно изучать названия всех патентованных средств, выставленных в нем. Немного придя в себя, он пошел бесцельно бродить по улицам. Пройдя два или три квартала, он учтился на другой, более бойкой улице, по которой он часто ходил во время своих одиноких скитаний. Здесь находился целый ряд магазинов, представлявших огромный выбор самых разнообразных предметов, произведения искусства, все продукты человеческого мастерства и фантазии, все, что дает природа и труд, все это привозилось сюда из разных стран. Здесь он некоторое время бродил, останавливаясь у наиболее выдающихся витрин, где помещались залитые потоками яркого света самые любопытные из товаров каждого магазина. Прохожих было немного, и Лорисон был рад этому. Он был теперь не от мира сего. Долгое время он соприкасался с людьми, как зубчатое колесо, только под прямым углом в разных плоскостях. Он вращался по совершенно иной орбите. Его несчастье подействовало на него, как действует на одну механическую игрушку, так называемый музыкальный волчок, удар по кончику его оси. Если хлопнуть по нему, пока он вертится, он почти не замедляет движение, но тотчас же издает совершенно иную ноту в другом тоне. Гуляя по Тихому проспекту, Лорисон чувствовал себе поразительное неестественное спокойствие при необычайной ясности мысли. Задумавшись над недавними событиями, он старался убедить себя, что бесконечно счастлив, получив в жены ту, которую так страстно жаждал. Но вместе с тем он сам смутно удивлялся, что не испытывает более сильного возбуждения. Ее странное поведение, когда она покинула его в самый вечер свадьбы без уважительной причины, возбуждало в нем лишь неясное задумчивое любопытство. Потом он начал вспоминать равнодушно и невозмутимо все обстоятельства ее богатой приключениями жизни. Прежняя точка зрения его, вся, так сказать, перспектива, как-то странно сдвинулась в сторону. Он остановился где-то на углу у окна магазина. Вдруг до слуха его достиг какой-то все возраставший шум и движения. Он прижался к окну, чтобы дать дорогу Причине всей этой суматохи, целой процессией людей, которая повернулась за угол и направлялась к нему. Он заметил что-то ярко-голубое, что-то медное, блеснувшее рядом с центральной фигурой, одетой в сверкающий белизной и серебром костюм, исследовавшую позади свиту из темных, оборванных, раскачивавшихся теней. Два рослых полисмена шли по бокам женщины, одетой точно для сцены, в короткую белую атласную юбку, доходившую ей до колен, в розовые чулки и нечто вроде лифа без рукавов с ярко горевшей, похожей на панцирь чешуей. На ее курчавой белокурой голове был залихватски надет на бекрень блестящий шлем из жести. Сразу было видно, что это костюм театральный. Один из полицейских нес на руке длинный плащ, который, несомненно, был захвачен с целью прикрыть довольно откровенно выставленные на показ прелести лучезарной пленницы. Однако это намерение по каким-то причинам не было приведено в исполнение к шумной радости всего хвоста процессии. Внезапным сильным движением женщина заставила все шествие остановиться у окна, около которого стоял Лорисон. Он увидел, что она молода. На первый обманчивый взгляд она казалась хорошенькой, но эта красота была поддельной и пропадала при более внимательном разглядывании. Во взгляде ее были наглость и бесшабашность, а на лицо ее, еще не утратившее юношеской окрулости, бессонные ночи эти фельдъегери надвигающейся старости уже наложили свою печать. Молодая женщина остановила свой смелый взгляд на Лорисоне и начала взывать к нему тоном невинно пострадавшей героини, попавшей в затруднительное положение. «Послушайте-ка! Вы, видно, человек добрый. Пойдемте. Дайте поручительство за меня, хорошо? Я ничего такого не сделала за что бы меня сажать. Все это только недоразумение. Посмотрите, как они со мной обращаются. Вы не пожалеете, если поможете мне выпутаться». «Подумайте, что бы вы сказали, если бы потащили так по улице вашу сестру или девушку, которую вы любите? Послушайте, пойдемте, сделайте доброе дело!» Вероятно, на лице Лорисона мелькнула, несмотря на хотя и трогательную, но малоубедительную просьбу, нечто вроде сочувствия, ибо один из полицейских, отойдя от женщины, приблизился к нему. — Это правильно, сэр, — сказал он, хрипло понижая голос до конфиденциального тона. — Ее правильно арестовали. Мы арестовали ее в театре green light после первого акта. Был приказ по телеграфу от начальника чикагской полиции. До участка всего квартала 2 Платье-то у нее не того, но она отказалась переодеться, или, вернее, полицейский улыбнулся, одеться. — Я решил объяснить вам, в чем дело, чтобы вы не подумали, что тут что-то неладно. — В чем она обвиняется? — спросил Лорисон. — Крупная кража, бриллианты. Муж ее — ювелир в Чикаго. Она обчистила у него целую витрину камней и сбежала с сопереточной трупой Полицейский, заметивший, что весь интерес группы зрителей, сосредоточился теперь на нем и на Лорисоне, все думали, что разговор их может повести к новым осложнениям, Закончил кратким комментарием философского характера. «Таким господам, как вы, сэр, — любезно продолжал он, — трудно это заметить. Но мне, по роду службы, часто приходится наблюдать, какие осложнения может создать эта комбинация. Я говорю о сцене бриллиантных и легкомысленных женщинах, которых не удовлетворяет честная жизнь в семье. Право, сэр». «В нынешнее время человеку приходится день и ночь следить за своим бобьем!» И полицейский, с улыбкой пожелав Лорисону спокойной ночи, вернулся к арестованной женщине. Та в течение всего разговора внимательно наблюдала за выражением лица Лорисона, без сомнения стараясь уловить на нем признак желания прийти ей на помощь. Теперь, увидев, что она обманулась, и почувствовав, что ей придется продолжать позорное шествие, она бросила всякую надежду на него и резко на него напала. «Ишь, обманщик поганый, бледная рожа!» Хотел помочь мне и дал фараону уговорить себя. Нечего сказать, хорош гусь. Будет у тебя когда-нибудь своя девушка, здорово ей будет житься. Вывернет она тебя наизнанку, как старую перчатку. Так что ты правого от левого не отличишь. Уж она тебя обработает. Ха -ха -ха она закончила тираду насмешливым резким хохотом, от которого Лорисона резнула точно ножом. Полицейский потащил ее вперед, восхищенная свита зевак двинулась в варьергарде, а пленная амазонка, примирившись со своей судьбой, включила в круг своих проклятий всех своих провожатых, стараясь не обойти никого из тех, кто только мог слышать ее. Но тут с Лорисоном произошла странная перемена. Перспектива вокруг него радикально изменилась. Быть может, этот переворот давно назревал в нем, и то ненормальное душевное состояние, в котором он так долго находился, уже собиралось дать реакцию в обратную сторону. Во всяком случае, нет сомнения, что события последних минут дали направление этому душевному перевороту, а может быть, даже и послужили толчком к нему. Первоначальное решающее влияние оказала сущая мелочь. Тот факт, что к нему подошел полицейский и тон, которому он говорил. Этот человек своим обращением вновь поставил изгнанника на принадлежащее ему в обществе место. В мгновение ока Лорисон превратился из несколько двусмысленного бродяги, разгуливавшего по окраинам мира честного джентльмена, с которым даже блюстителю закона было лестно обменяться приветствиями. Это сознание впервые рассеяло наваждение, и в Лорисае заговорило желание вернуться в среду себе подобных и наслаждаться наградой добродетельных. К чему спрашивал он себя было всё это его чрезмерное самоосуждение, это самоотречение, это чрезмерная нравственная щепетильность, заставившее его отказаться от всего, что принадлежало ему в жизни по праву, да и по заслугам. Юридически он был чист. Единственное преступление его было совершено скорее в мыслях, чем на деле, и ни один человек не знал о нем. Ради каких нравственных благ? Ради удовлетворения какого чувства скитался он теперь, прячась как еж от собственной тени по этой стране богемы, где даже и живописность то не было? Но чувствительнее всего был удар, нанесенный ему пленной амазонкой. Он доводил его до бешенства. Ведь не прошло трех часов с тех пор, как он связал себя узами брака с двойником этой необычайной воительницы, с женщиной, во всяком случае шедшей когда-то по одной дороге с ней и, по ее собственному признанию, павшей также низко. Каким желательным и естественным казался ему тогда этот брак? Каким чудовищным казался он теперь? Как ясно звенели у него в ушах слова воровки бриллиантов номер второй. «Будет у тебя своя девушка, здорово ей будет житься». Что это могло означать, как не то, что женщина инстинктивно признавала в нем человека, которого легко околпачить? А вслед за этим прозвучало мудрое изречение полицейского еще увеличившая его пытку, в нынешнее время человеку приходится день и ночь следить за своим бобьем. О да! Он до сих пор был глупцом. Он глядел на всё с неправильной точки зрения. Но хуже всего среди этой бури, разразившейся у него в душе, были терзания ревности, от которых у него точно поворачивался нож в сердце. Теперь, во всяком случае, он узнал эту муку, самую страшную из всех, всевозрастающую любовь, отданную недостойной женщине. Какова бы она ни была, он все-таки любил ее. Он носил свой приговор в собственном сердце. Вдруг его точно кольнула мысль о том, сколько в сущности комизма в его приключении. И он рассмеялся злобным хохотом и быстрее зашагал по звонким плитам тротуара. Его охватило неудержимое желание действовать, бороться с судьбой. Он остановился, топнул ногой и вдруг с торжеством хлопнул одной ладонью о другую. Его жена была... где же? Но у него в руках все же было нечто вещественное, конец нити. Он видел узкий просвет между скалами, через который ему, быть может, удастся провести уже потерпевший крушение корабль брачной жизни — до безопасной пристани, ведь он мог обратиться к священнику. Лорисон, как все люди с развитым воображением и неустойчивым характером, способен был, когда что-нибудь сильно возбуждало его, на бурную стремительность. Полный ярого, упрямого возмущения, он вернулся на улицу, пересекающую ту, по которой он шел. Быстро направился он по этой улице к перекрестку, где он расстался, — судорога почти исказила его лицо при этой мысли, — своей женой. Оттуда он продолжал следовать обратно, но по прежнему пути, ориентируясь в незнакомой ему местности посредством обострившейся вдруг памяти, чтобы отыскать дорогу, по которой они шли после этой нелепой свадьбы. Он не раз ошибался, но точно нюхом опять находил путь и с бешенством мчался дальше. Наконец, когда он достиг темного зловещего здания, где его безумие было увенчано, и нашел темный проход, он ринулся вдоль него, но нигде не замечал ни света, ни шума. Тогда он возвысил голос и начал громко звать, забыв обо всем, кроме жажды найти виновника своих мучений, старика с устремленным вдаль взором, не ведавшим беды, которую он на него наслал. Открылась дверь. и в полосе света показался Паттер Роган с книгой в руках, в которую он заложил пальцем страницу. «Ага!» — крикнул Лорисон. «Вот тот, кого я ищу. Несколько часов назад я получил из ваших рук жену. Я не стал бы беспокоить вас, но я не обратил тогда внимания на все подробности обряда. Не будете ли вы так добры разъяснить мне, поправимы ли еще дело или нет?» — Войдите в комнату, — сказал священник. — Здесь есть еще жильцы, и они, быть может, предпочитают сон даже интересному зрелищу. Лорисон вошел в комнату и сел на указанный ему стул. Во взгляде священник он прочел вежливые вопрос. «Еще раз прошу извинить меня, — сказал молодой человек, — за то, что я надоедаю вам со своей семейной неурядицей, но так как моя жена не потрудилась дать мне свой адрес, я не могу прибегнуть к законному выходу и устроить супружескую сцену». «Я человек очень простой, — добродушно сказал Патер Роган, — но я, право, не знаю, как мне спросить вас, в чем, собственно, дело». «Простите меня, что я не прямо разъясню вам все», — сказал Лорисон. «Я сам хочу спросить у вас одну вещь. Сегодня в этой комнате вы обвенчали меня. Затем вы говорили о каких-то добавочных обрядах или формальностях, которые не то можно, не то нужно еще совершить. Я тогда мало обратил внимания на ваши слова, но безвозвратно ли я связал себя этим браком или нет?» «Ваш брак также законен и нерасторжим, — сказал священник, — как если бы он был совершён в соборе в присутствии тысячи человек. Те добавочные формальности, о которых я упоминал, не являются необходимыми для придачи законности обряду. Я советовал соблюсти их лишь для того, чтобы вы могли оградить себя в будущем, чтобы иметь доказательства в случае спора о духовном завещании, наследстве и тому подобном. Лорисон разразился резким хохотом. «Покорнейше благодарю вас», — сказал он. «Итак, сомнений нет, я счастливый новобрачный. Мне, очевидно, остается только пойти и встать на моем свадебном перекрестке. А когда моей жене надоест таскаться по улицам, она придет ко мне». Паттер Роган спокойно взглянул на него. «Сын мой», — сказал он, — «когда ко мне приходят мужчина и женщина». с просьбой обвенчать их, я их всегда венчаю. Я делаю это ради других людей, с которыми они могли бы обвенчаться, если бы им не удалось повенчаться друг с другом. Вы видите, я не любопытствую не расспрашиваю вас, но ваш случай мне кажется не нелишенным интереса. Очень немногие из браков, которые мне удалось наблюдать, так быстро влекли за собой столь сильное выраженное раскаяние. Я рискну предложить вам один вопрос. Не казалось ли вам, когда вы пришли венчаться, что вы любите женщину, на которой вы женились? «Люблю ли я ее?» — диким голосом крикнул Норрисон. «Да я никогда не любил ее больше, чем сейчас! Хотя она и призналась мне, что она обманывала, что она была...» преступницей и воровкой, никогда и не любил ее сильнее, чем сейчас, когда она, быть может, смеется над дураком, которого она околпачила и которого покинула без единого слова объяснения, чтобы вернуться к неизвестно какому из ее прежних позорных занятий». Паттер Роган ничего не ответил. Наступило молчание, во время которого он сидел неподвижно, мельком взглядывая на Лорисона своими умными глазами. «Если бы вы согласились выслушать», — начал Лорисон, священник поднял руку вверх. «Я на это надеялся», — сказал он. «Я думал, что вы решитесь довериться мне. Подождите только одну секунду». Он принес длинную глиняную трубку и закурил ее. «Говорите, сын мой», — сказал он. Лорисон излил перед отцом Роганом, все накопившееся у него на душе за целый год. Он рассказал все, выдавая себя и не умалчивая ни о каких обстоятельствах из своего прошлого. Он упомянул и о событиях этого вечера, о своих предположениях, тревогах, опасениях. «Самое существенное в этом, по-моему, вот что», — сказал священник, когда он кончил. «Вполне ли вы уверены в том, что любите эту женщину, на которой вы женились?» — Да разве я могу это отрицать? — воскликнул Лорисон, стремительно вскочив с места. — Но посмотрите на меня. Кто я? Человек из плоти или рыба? Для меня, уверяю вас, вот что самое существенное. — Я понимаю вас, — сказал священник, также вставая и кладя на стол трубку. — Состояние, в котором вы находились, могло бы сломить и более старого человека, чем вы. Я постараюсь избавить вас от него и не позже, как сегодня же вечером. Вы сами увидите, на что вы себя обрекли и каким образом вы, быть может, сумеете выпутаться. Нет доказательства лучше очевидности. Патер Роган надел мягкую черную шляпу. Застегнув свой сюртук на все пуговицы, он взялся за ручку двери. — Мы пойдем пешком, — сказал он. Они вышли на улицу. Они шли по нищенской местности, где с обеих сторон высились покосившиеся и нежилые на вид дома. Вскоре они свернули в менее мрачную боковую улицу, где дома были меньше, и хотя они говорили лишь о самом первобытном комфорте, однако они не носили отпечатка скученности и нищеты, как на главных и более густонаселенных улицах. У дверей отдельно стоявшего двухэтажного домика паттер Роган остановился. Он поднялся по ступенькам крыльца с уверенностью частого посетителя. Он ввел Лорисона в узкий коридор, еле освещенный висячей лампой, покрытой паутиной. Почти тотчас же открылась дверь справа, и грязная ирландка просунула голову. «Добрый вечер, миссис Гихан», — сказал священник. «Не можете ли вы мне сказать, что Нора ушла опять на всю ночь?» «Ах, это вы, ваше преподобие! Конечно, я могу вам все сказать. Голубушка ушла, как всегда, только немножко попозже. И она мне говорит, — тетка Гихан, — говорит она, — это последняя ночь, что я ухожу. Слава всем святым! Самая последняя ночь!» И какое на этот раз у нее было платье, ваше преподобие, чистая мечта, всё из белого атласа и шелка и ленты и с кружевом у ворота и на рукавах. Просто грех, ваше преподобие, тратить столько золота на такие вещи. Священник услыхал, как у Лорисона захватило дыхание, и в резко очерченные губы сложились в еле заметную улыбку. В таком случае миссис Гихан, — сказал он, — я поднимусь наверх и немного поговорю с малышом. Этот господин пойдет со мной. «Он не спит», — сказала женщина. «Я только что ушла от него. Целый час просидела и все рассказывала ему всякие чудесные истории про милую нашу Ирландию. А уж как жадно он меня слушает, ваше преподобие! Прямо страх!» «Еще вы», — сказал Патер Роган, — «покачайте его в люльке». так то не так скоро уснет, как от ваших сказок». Женщина шумно запротестовала против этой шутки, а оба гостя под звук ее болтовни начали взбираться по крутой лестнице. Почти на самом верху ее священник толкнул дверь одной из комнат. «Ты уже вернулась, сестричка?» — певучий прозвучал нежный детский голосок. «Нет, голубчик, это старый паттер Дэнни зашел тебя навестить. Посмотри, какого важного господина я к тебе привел». Он к тебе с визитом явился. А ты нас принимаешь в кровати. Это, по-твоему, вежливостью называется. Ах, так это вы, отец Дэнни, как я рад. Зажгите лампу, пожалуйста. Она вон там, на столе рядом с дверью. Священник зажег лампу, и Лорисон увидел маленького мальчика с шапкой спутанных волос, с худеньким нежным личиком. Он сидел на кровати в углу комнаты. Быстрым взглядом Лорисон оглядел комнату и обстановку ее. В ней заметен был известный комфорт, а в стараниях ее украсить, несомненно, проглядывал разборчивый вкус женщины. Сквозь открытую дверь виднелась смежная, совсем темная комната. Мальчик схватил патера Рогана за обе руки. «Я так рад, что вы здесь», — сказал он, — «но почему вы пришли ночью?» — Сестра, что ли, вас прислала? — Проваливай ты. Да ты что думаешь, что меня в мои годы так-таки можно посылать туда-да-сюда? Я пришел по собственному почину. Лорисон тоже приблизился к кроватке ребенка. Он любил детей, и вид этого малыша, который спал один в этой темной комнате, тронул его сердце. — А ты не боишься тут один, — детка спросил он, наклоняясь к нему. — Иногда, — ответил мальчик робко, улыбаясь, — когда крысы уж очень разойдутся. Но каждый почти вечер, когда моя сестра уходит, тетка Гихан сидит со мной часок и рассказывает мне смешные сказки. Я не так часто боюсь, сэр. — Этот храбрый молодой человек, — сказал Патер Роган, — мой ученик, Каждый день от половины седьмого до половины девятого, когда за ним заходит сестра, он сидит у меня в кабинете, и мы с ним узнаем, о чем говорится в книгах. Он уже знает умножение, деление и дроби, и все пристает ко мне, чтобы нам приняться за ирландские хроники». Лорисон никак не мог, даже если бы от этого зависела вся его жизнь, предложить ребенку хотя бы один из тех важнейших вопросов, которые кружились у него в голове и до сих пор оставались без ответа. Малыш был очень похож на Нору, у него были такие же блестящие волосы и правдивые глаза. «Ах, Патер Дэнни!» — вдруг воскликнул мальчик. «А я ведь забыл вам сказать. Моя сестричка больше не будет уходить по ночам. Она мне это сказала сегодня, когда поцеловала меня на прощание, как всегда перед уходом. А потом она сказала, что так счастлива, а сама заплакала». «Правда, как это странно!» «Ну, я очень рад. А вы?» «Я тоже мальчик. Ну, а теперь, проказник, спи. И простись с нами, нам нужно идти». «А что сделать раньше, патер Дэнни?» «Ишь ты, опять ведь поймал меня!» «Ну, ладно, дайте мне срок, а уж как только я познакомлю этого разбойника с аналами тагеруха-гагеографа, так прямо замарю его гельским языком». чтобы научить его почтительности. Свет потух и тонкий голосок из темной комнаты мужественно пожелал им спокойной ночи. Они ощупью спустились вниз по лестнице и быстро вышли, спасаясь от болтовни тетки Гихан. Опять священник повел Лорисона по темным улицам, но на этот раз он взял другое направление — Он шел спокойно, молча, и Лорисон, стараясь следовать его примеру, заговаривал лишь изредка. Спокойным же он быть не мог. Сердце его так колотилось в груди, что он задыхался. Ему чудилось, что это зловещее путешествие вслепую по следам любимой им женщины должно закончиться открытием какой-нибудь унизительной тайны. Они вышли на более бойкую улицу, где днем, очевидно, шла оживленная торговля. Опять священник остановился... На этот раз перед высоким зданием. Тяжелые двери и окна нижнего этажа были закрыты ставнями и заперты на засов. Верхние окна были темны, кроме окон третьего этажа ярко освещенных. До слуха Лорисона донеслось приятное отдаленное ритмическое жужжание, точно наверху играла музыка. Оба спутника стояли около угла здания. По ближайшему фасаду велась вверх железная лестница. За верхней площадкой ее виднелся в стене светлый четырехугольник. Патер Роган остановился и погрузился в размышлении. «Я все-таки скажу одно задумчиво», — проговорил он. «Я считаю вас более хорошим человеком, чем вы сами считаете себя. Вы лучше, чем мне казалось несколько часов назад. Но не воображайте, — с улыбкой добавил он, — что это большая похвала». Я обещал вам возможное избавление от мучительного затруднения. Мне придется внести поправку в мое обещание. Я могу только раскрыть вам тайну, которая увеличивала мучительность этого затруднения. Избавиться же от него зависит от вас самих. Пойдем. Он повел своего спутника вверх по лестнице. Когда они дошли до половины ее, Лорисон схватил священника за рукав. «Помните», — задыхаясь, — проговорил он, — «я люблю эту женщину». «Вы хотели знать». «Я». «Идем дальше». Священник вступил на верхнюю площадку. Лорисон, стоя позади него, увидел, что освещенный четырехугольник — не что иное, как верхняя стеклянная часть двери, ведущая в залитую огнями комнату — По мере приближения к ней ритмическая музыка усиливалась, даже лестница дрожала от вибраций. Лорисон затаил дыхание, когда поставил ногу на последнюю ступеньку. Священник отошел в сторону и знаком показал ему, чтобы он посмотрел сквозь стеклянную дверь. Глаза его, привыкшие к темноте, сначала были ослеплены ярким светом, Но затем он начал различать фигуры и лица множества людей, бродивших посреди целой выставки роскошных платьев, тонких кружев, разноцветных украшений, лент, шелка и прозрачных тканей. И вдруг он понял, от чего происходило это громкое жужжание, и увидел усталое, бледное, счастливое лицо своей жены. Она склонилась, как и множество других женщин над швейной машиной, и работала, работала без устали. Так вот в чем заключалось то безумие, которому она предавалась. Вот где была разгадка тайны. Разгадка тайны, но не избавление от мук, хотя его тут же охватило раскаяние. Его пристыженная подозрительность еще раз взмахнула крыльями раньше, чем исчезнуть и уступить место другим, более возвышенным чувствам. ибо точно для того, чтобы умерить радость, от которой он весь задрожал, блеск атласа и сверкающие украшения напомнили ему усыпанную блестками фигуру амазонки-воительницы, внесшей тревогу в его душу. Вспомнился ему и рассказ о театре и об украденных бриллиантах. Любовь пересилила у Лорисона нравственную щепетильность. Он даже шагнул и протянул руку к ручке двери, но Патр Роган еще более быстрым движением остановил его и оттащил прочь. «Вы странно злоупотребляете моим доверием», — строгим тоном сказал священник. «Что вы хотите сделать?» «Я иду к моей жене», — сказал Норрисон. «Пустите меня!» «Послушайте», — сказал священник, силой удерживая его за руку. «Я сейчас сообщу вам, хотя вы еще не достойны это узнать». Не думаю, чтобы вы вообще когда-либо заслужили это, но об этом говорить не стоит. Здесь, в этой комнате, вы видите ту женщину, на которой вы женились. Она зарабатывает на насущный хлеб себе и на всевозможные удобства для своего брата, которого она обожает». Это здание — главная костюмерная мастерская в городе. Вот уже несколько месяцев, как благодаря множеству заказов на костюмы для наступающих празднеств карнавала, работа здесь идет и день, и ночь. Я сам устроил сюда нору. Она шьет здесь каждую ночь от 9 часов до утра, а кроме того уносит с собой на дом более сложные костюмы, требующие более тонкой работы. Каким-то образом случилось, что каждый из вас — оставался в странном неведении относительно образа жизни другого. «Убедились ли вы теперь, что ваша жена не таскается по улицам?» «Пустите меня к ней!» — воскликнул Норрисон опять, борясь со священником. «Дайте мне вымолить у нее прощение!» «Сынуй, — сказал священник, — разве вы считаете, что ничем мне не обязаны? Успокойтесь!» как часто драгоценнейшие дары небес попадают в руки, которые сами не умеют их удержать. Слушайте дальше. Вы забываете, что раскаявшийся грешник не должен унижать до себя чистое и добродетельное существо, а наоборот сам должен стремиться возвыситься до него и тем искупить свой грех. Вы пришли к ней с хитросплетениями и софизмами о том, что двое людей... могут найти успокоение в сознании своей взаимной преступности. А она, боясь утерять то, чего так жаждало ее сердце, решила, что оно стоит той дорогой цены, которую она заплатила, ее вызванной отчаянием, чистой, возвышенной лжи. Я знаю ее со дня рождения. Она чистая и непорочна, и словом, и делом, как святая. Она родилась там, на этой жалкой улице, где она и сейчас живет. Там она прожила всю жизнь, каждый день великодушно принося жертвы ради других. — Эх вы! — Бездельник, — продолжал Паттер с добродушным гневом, грозя пальцем Лорисону. — Стоите ли вы того, чтобы она такие глупости из-за вас делала и брала бы грех на свою непорочную душу из-за вас? — Сэр, — сказал Лорисон, весь дрожа. — Называйте меня, как хотите. Вы, конечно, не можете не сомневаться во мне, но вы увидите, что я сумею доказать вам мою благодарность, а ей мою преданность. Но позвольте мне сейчас сказать ей хоть одно слово, дайте мне хоть на мгновение опуститься перед ней на колени и... — Тише, тише, — сказал священник. Как вы думаете, в состоянии ли такой старый, как я, человек, вечно погруженный в свои книги, присутствовать при стольких сценах из любовной драмы? А кроме того, поймите же, за кого нас могут принять, если увидят, как мы тут стоим и подглядываем ночью тайны изготовления дамских платьев. Приходите завтра на свидание с вашей женой, как она вам приказала, и впредь всегда слушайтесь ее. и тогда может быть мне как нибудь проститься мое участие в делах сегодняшней ночи ну а теперь марш вниз уже поздно пора мне стариуй на покой запись аудиокниги произведена в студии арис в 2007 году Читал Владимир Самойлов